Глава 18 Мой третий бой проходил в том же заброшенном цеху, что и второй Толпа собралась еще больше Зрители стояли вплотную друг к другу Образуя живое кольцо Их глаза, ловящие отблески факелов, смотрели на меня оцепко, оценивающе. Они уже не просто ждали зрелища, они ждали подтверждения. Продолжение спектакля, где я должен был сыграть свою роль. И вот с противоположной стороны круга вышла она. Объявили просто. Ольга. Никакой клички. Ни мужчина-гора, ни сухой боец, а женщина. Невысокая, даже миниатюрная, в простом сером тканевом комбинезоне облегающим худое, почти хрупкое тело. И это тело сразу бросилось в глаза. Но не силой или красотой, а какой-то изношенностью. Лицо бледное, восковое, с резкими синеватыми тенями под глубоко посаженными глазами. Щеки валились, скулы выступали острыми углами, будто ее долго не кормили. Губы были бледными, тонкими. Она выглядела не бойцом на пике формы, а человеком, только что поднявшимся с постели после тяжелой болезни. В ее позе не было вызова, только сосредоточенная усталая собранность. Но когда я скользнул по ней духовным зрением, стало понятно, что это будет очень непростой бой. Ее вены пульсировали духом, мощным и густым, но каким-то беспокойным, словно тоже больным. Эта мощь не соответствовала ее внешности никак. На секунду мелькнула мысль. Может, этот болезненный вид следствие нечеловеческих суровых тренировок Изнурительный режим, голодовка для веса Или она просто сегодня плохо себя чувствует Но вышла из-за денег Я отбросил сомнения Неважно, важен только бой Здесь и сейчас я встал в свою привычную стойку Сконцентрировал тепло крови В конечностях, готовясь к скорости К резким перемещениям Тот же костлявый судья в свитере поднял руку и резко свистнул И Ольга взорвалась С места Без подготовки Без проверки моих возможностей Она рванула, как волчица, с которой внезапно сняли цепи Первый удар, хлесткий прямой, пришелся мне в грудь так быстро, что я едва успел подставить предплечье Боль ударила по кости Поразила не столько силу удара, сколько его ярость Бешеная, неконтролируемая Словно за каждым движением стояла личная ненависть Но уже через пару секунд я увидел, что эта ярость управляема Она не молотила наугад, она работала Короткий обманный выпад вперед, резкое движение корпусом вправо и тут же низкий скользящий удар по внешней стороне моей ноги, от которого я едва успел отпрыгнуть, почувствовав резкую щемящую боль в мышце. Она уворачивалась от моих ответных прямых какими-то угловатыми неестественными движениями, будто ее суставы работали с другой амплитудой. И все это с тем же лихорадочным неспокойным блеском в темных глазах. Это был настоящий вызов. Во мне вспыхнул не просто холодный расчет, не желание победить и получить деньги, а настоящий азарт. Я перестал искать возможность быстрого, красивого нокаута. Я парировал ее атаки, пробовал контратаковать в просветы, изучал ее ритм, который был сбивчивым, рваным, но оттого непредсказуемым и опасным. Я получал от этого огромное удовольствие, от необходимости постоянно думать, реагировать на нестандартное, чувствовать настоящую острую угрозу. Но постепенно, через минуту, может полторы, что-то стало меняться. Сначала я заметил это по звуку. Мое дыхание оставалось ровным, глубоким. Легкие работали, как меха. Ее же и без того, учащенное сбивчивая, стала срываться на какие-то короткие, хриплые вздохи, будто в легких не хватало места для воздуха. Потом, по свечению ее вен в моем зрении... Оно начало набухать, пульсировать еще более неровно и болезненно, будто кто-то изнутри подкачивал туда свежую порцию энергии. И эта энергия была едкой, нестабильной, и с каждой такой пульсацией ее удары менялись. Тот самый хлесткий прямой удар, что я уверенно парировал в начале, теперь, пролетая ту же дистанцию, пробивал мою защиту с глухим стуком, отбрасывая руку и оставляя тупую, разлитую боль. Ее движения, еще сохранявшие следы первоначальной техники, становились все более размашистыми, дикими, топорными. Но скорость роста их силы была выше, чем скорость падения техничности. Я начал отступать. Сначала на шаг, чтобы перевести дух, потом на два, потому что она теперь атаковала не только быстро, но и грубо давила массой. Пришлось перейти от обмена ударами и поиска лазеек глухой, концентрированной обороне. Её кулаки молотили по моим сведённым в щит предплечьем, и с каждым таким ударом в костях, в мышцах гудело и вибрировало всё громче. В голове пронеслось воспоминание о том, что Пудов рассказывал про пилюли зверя, что они временно прибавляют энергии в венах, прибавляют силы, но губят и вены, и здоровье. «Вот оно! Прямо передо мной!» «Она не тренировалась до изнеможения, она травила себя, уже не знаю, добровольно или почему-то принуждению». Это было не так важно Сейчас эта ярость допинга вырывалась наружу, сметая остатки техники Она рвалась к победе любой ценой, сжигая себя изнутри, превращаясь в одно большое пульсирующее оружие А я, решив потянуть время, получить удовольствие от сложного боя и изучить противника, попал под самый пик этого нарастающего шквала Ее кулак пролетел в сантиметре от виска, я не только увидел, как он мелькнул, но и почувствовал, как взметнувшийся от него ветерок обжег кожу, сухой и горячий, как дыхание печи, инстинктивно отскочил еще на шаг назад, и мои пятки уперлись во что-то твердое и неподатливое, в ногу какого-то зрителя, который не успел отодвинуться, пространство заканчивалось». Кольцо истел тел следующий удар такой же размашистый безумно сильный, и, что важнее, неизбежный из-за отсутствия места для маневра, я уже не смогу полноценно принять на блок. Руки немели от предыдущих ударов, предплечья горели, будто по ним били железным прутом. Тепло крови духа, хоть и затягивало микротравмы, не успевало за нарастающим сокрушительным напором. Оно было, как вода, льющаяся на раскаленный металл. Она уже заносила руку для очередного удара. Ее вены под тонкой кожей полали алом, неровным пожаром, выплескивая энергию, которой у такого истощенного тела быть просто не должно. Логика подсказывала простой расчет. Такой мощный допинг не может длиться долго. Но хватит ли у меня времени, чтобы она выдохлась первой? Судя по ее расширенным невидящим зрачкам, по свисту в горле, по этой неестественной, человеческой ярости, с которой она наступала, «Нет, она сожжет свои вены дотла, превратит их в обугленные нити, но раньше, чем это случится, разнесет мне кости и разорвет мышцы. Значит, стандартная логика не работает. Нужно сломать не ее силу, а ее ритм. Этот бешеный, но предсказуемый в своей монотонности натиск. Она ждала, что буду и дальше отступать, и закрываться. Ее допинг подпитывал именно эту уверенность. Значит, я перестану отступать». Она рванулась вперед, ее правый кулак понесся мне в лицо по той же дуге, что и предыдущее размашисто, с убийственной силой, но без фантазии. Вместо того, чтобы подставить онемевшие руки, я сделал встречное движение головой, не уклонился в сторону, а вжал подбородок в грудь, напряг шею до каменной твердости и подставил под ее удар лоб, самую крепкую кость. Удар вмазался в него с глухим, сочным костяным стуком. В глазах вспыхнули и поплыли белые звезды и искры. Весь мир на секунду превратился в ослепительную вспышку. Но шея не сломалась. Позвонки не хрустнули. Череп выдержал. Ее рука, по инерции, летевшая вперед, отскочила, будто ударившись о камень. Кисть неестественно дернулась. Она на миг, крошечный обрывок секунда, потеряла равновесие. В ее бешеном, застывшем взгляде мелькнуло недоумение. Атака прервалась. Этого мига хватило. Я рванулся на нее, врезаясь в ту зону, где ее длинные размашистые удары были уже бесполезны. Левый кулак вонзился ей под ребра, в мягкое место между костями, прежде чем она успела опустить руки для защиты или отпрянуть. Она ахнула. Коротко, резко. Воздух вырвался из ее легких со свистом. Я не дал опомниться, не дал вдохнуть. «Правой, прямой, жесткий, точно в солнечное сплетение!» Она согнулась, инстинктивно закрываясь, левую же не прямой, а короткий, взрывной апперкот в подбородок заставил ее голову откинуться назад, а рот приоткрыться. Мои удары не обладали той же бешеной допинговой силой, что у нее, но я атаковал часто, жестко, точно и экономно. Каждый удар был привязан к ее инерции, к попыткам вырваться, оттолкнуть меня». Я засыпал ее градом ударов, не давая отдышаться, не давая собраться, встряхнуться для нового мощного замаха. Она отбивалась, но ее движения стали паническими, отрывистыми, лишенными прежней дикой уверенности. Потихоньку, шаг за шагом, я теснил ее обратно в центр круга, а потом за его пределы, потому что зрители, видя, что драка движется на них, раступались, образуя вокруг нас новый неустойчивый периметр. Я прижал ее спиной к холодному шершавому камню стен цеха. Пути для отступления не было. Сзади камень, впереди я. Она попыталась рвануться влево, а мой кулак ждал ее, встречая висок. Глухая отдача прошла по руке. Она попыталась, не отрываясь от стены, ударить снизу в пах. Я поймал ее руку и ударил головой вперед, костью лба, в переносицу. Хруст, хлюпающий звук. Ее защита и так уже дававшая трещины рассыпалась окончательно. Теперь она просто закрывалась, сжавшись, прикрывая голову согнутыми руками. А я методично без злобы, но и без капли жалости долбил по ее рукам, по корпусу, по бедрам, по всему, что было открыто. Каждый удар вдавливал ее в стену, заставляя вздрагивать всем телом. Ее серый комбинезон потемнел от пота на руках, где кожа была тоньше. Проступили синебагровые синяки, а свечение ее вен в моем внутреннем зрении начало мигать. Неровно, судорожно, как гаснущая лампочка. Видимо, энергия допинга иссякла, оставляя после себя пустую физическую разруху и боль. Последним ударом, который я смог выжить из уставших мышц, был прямой в грудь, чуть левее центра. Все, что оставалось у меня в тот момент, не дикая сила, а остаток инерции и холодная точность. Костяшки, уже стертые в кровь, встретили ее грудную клетку, а затем я замер. Все ее тело до этого, хоть как-то напряженное в последней отчаянной попытке сопротивления обмякло разом. Оно сползло по шершавой стене, покрытой сетью трещин от отголосков моих ударов на пол, оставляя на камни темную полосу от пота и, возможно, крови. Тишина повисла на мгновение, а потом взорвалась оглушительным нестройным гулом. Крики, свист, возмущенные и восторженные выкрики перемешивались в один рев. Я стоял над телом Ольги, дыша рвано, чувствуя, как по лицу и по щеке стекает что-то теплое и соленое. Кровь из рассеченного лба, где ее кулак все-таки достал меня, в ушах гудела от того самого удара головой в кулак. Но мысли под этим гулом были ясными. Нужно действовать, пока толпа не опомнилась. Я быстро присел на корточке перед Ольгой. Ее глаза были закрыты, веки подрагивали, грудь под комбинезоном почти незаметно вздымалась. Я провел руками по грубой ткани. Она была влажной, липкой от пота и теплой от тела. Левый нагрудный карман слегка выпирал. Он застегивался на маленькую металлическую пуговицу. Я щелкнул ее ногтем, и что-то внутри звякнуло жесть. Ощупал и вытащил маленькую плоскую жестяную коробочку. Крышка приоткрылась на мгновение от моего движения. Внутри, на потертой бархатной подкладке, тускло поблескивали, отражая в факельный свет три небольшие темно-коричневые, почти черные гранулы. Я тут же захлопнул ее, сунув за пояс своих шорт, под плотную ткань, где она холодным пятном прижалась прямо к коже живота. Пудов с очередными восторженными комментариями уже продирался ко мне сквозь толпу. Когда волнение толпы утихло, Пудов забрал наш выигрыш, а я переоделся. Мы покинули склад и двинулись в сторону дома. Пудов с довольной ухмылкой вспоминал наш с Ольгой бой, то, как это выглядело со стороны, продолжая сыпать меня комплиментами, в конце концов дойдя до того, что назвал гением уличного боя. Я просто слушал, ничего не говоря. В теле разливалась приятная усталость, на которую накладывалось не менее приятное тепло от работы крови духа. Вдруг Пудов замедлил шаг, задержал дыхание, оглянулся через плечо, и его лицо в лунном свете резко стало мрачным. «Эх, хвост!» «Где?» Расслабленности, как не бывало. не э, сзади э, метров пятьдесят, трое. С того самого цеха вышли, за нами потянулись. Идут не спеша, следят». Я обернулся, прищурился. «Да». В темноте метрах в пятидесяти позади три фигуры отделились от черного массива стены и продолжали движение в нашу сторону, ровным, неспешным шагом. Не ускорялись, но ну и не отставали. Скользнул по ним взглядом духа быстро, одним касанием. Все трое светились примерно одинаково. Стадия средняя, ничего особенного по отдельности. Но втроем это уже была совершенно иная проблема. «Может, оторвемся?» Хе, вряд ли!» Путов вытер рукавом. «Район мертвый после заката. Долюдные освещенные улицы, где можно затеряться и бежать отсюда минут десять. Они нас или ха, перехватят через параллельные улицы, или просто нагнать успеют, если мы побежим. Увидят панику, поймут, что мы их заметили, и тогда точно нажмут». «Значит, драться здесь?» «Трое на одного, Саш!» Его голос стал тихим и плоским. Ты устал. Только что с допинговой бабой отдубасился. Они свежие, и их трое. Не стал спорить. Он был прав, я устал. Не смертельно, но устал. И эти трое, даже если каждый по отдельности слабее меня, вместе скоординированно могли просто задавить числом, измотать, навалиться. Я остановился и достал жестяную коробочку из кармана. Крышка открылась тиким щелчком. Три маленьких, плотных, как камешки шарика, лежали на бархате. Они пахли горькой полынью, пеплом и чем-то еще. Металлическим, кровянистым, чужим пилюли зверя. Выспал их ладонь. В духовном зрении они прям-таки сияли энергией. «Что ты делаешь?» Голос Пудова прозвучал сзади, сдавлено почти шепотом, но в нем была настоящая паника. Яд же яд! Ты с ума сошел! Ты видел, что с ней стало!» Я не ответил. Не было времени. Поднес ладонь к рту, резким движением, запрокинул голову, открыл рот и заглотил все три шарика сразу. Они были сухими, шершавыми, горькими. Один застрял в горле, вызвав спазм. Я сглотнул слюну, протолкнув его внутрь с усилием, почувствовав, как твердые комочки скатываются вниз в желудок. Ждать, когда пилюли растворятся в желудке естественным образом, не стал. Вместо этого встал в первую позу второй главы, прямо посреди грязного, заваленного, битым кирпичом переулка. На глазах у потрясенного пудова и приближающихся теней. Движения выходили сами, с отточенной до боли привычкой. Первая поза, вторая. В животе родился жгучий ручей энергии и потек вслед за мысленным усилием. Он был мал по объему, но невероятно плотен, концентрирован. Третья поза. Четвертая. Жгучий ручей превратился в острую раскаленную иглу, которая прошивала уже накатанные пути движения духа, прожигала их насквозь, выжигала малейшие шероховатости, следы мельчайших трав. Все лишнее. Боль была, но иная. Неразрывающая, очищающая, как прижигание раны. Пятая, шестая. Я гнал позы одну за другой, не останавливаясь, не обращая внимания на окружение. Воздух свистел в ушах от моих движений, но я слышал только бешеный, учащенный стук собственного сердца и тихий, испуганный выдох Пудова где-то сзади. <с> — <-с> Саш! Господи! Десятая поза. Одиннадцатая. Игла концентрированной чужеродной энергии, почти не потратившись, уперлась в невидимую, но абсолютно осязаемую внутреннюю стену. Ту самую, что отделяла меня от завершающей двенадцатой позиции уже целый месяц. Раньше она казалась гранитной глыбой, неподвижной и вечной. Теперь под напором этого спрессованного, едкого постороннего духа она напоминала ветхую, прогнившую перегородку. Я не раздумывал. Собрал все, что имел в один отчаянный, сфокусированный импульс и двинулся в завершающий переход. Не плавно, не осторожно, как делал сотни раз, а ударом, ударом иглы о стекло. Где-то глубоко внутри щелкнуло тихий почти мелодичный звук, как лопнувшая от перетяга струна, и стена рухнула, растворилась, будто ее и не было. Мое тело, следуя давней мышечной памяти, завершило движение, стало в двенадцатую позу. И тогда, в тот же миг изнутри, прокатилась волна всепроникающего жирного тепла, как будто в самые глубины моего тела залили густой, живительный золотой мед. Все мое существо гудело низко и мощно от этой новой силы. Поздняя стадия крови духа была взята.